Во второй половине дня Мансебо садится записывать результаты дневных наблюдений. Он даже составляет список вещей, необходимых ему для работы. Проблема, правда, заключается в том, что он не знает, когда сможет все это купить. Обычно он поручает такие вещи Фатиме. Но как он объяснит жене, что ему вдруг понадобились наручные часы и бинокль? Правда, насчет бинокля он пока не вполне уверен. Цель, конечно, заключается в том, чтобы вести себя как обычно, абсолютно нормально. Но ему все равно придется приспосабливаться к меняющейся ситуации. Возможно, случится так, что ему потребуется следить за писателем более профессионально и при не слишком благоприятных условиях. На горизонте появляется большая черная туча который сулит отдохновение от жары. Приближается благодатная прохлада. От двери мастерской свистит Тарик, давая знать, что настало время идти в Лес-Олеин. скидывает вверх большой палец, Тарик быстро закрывает мастерскую, ему не надо ничего вносить туда с улицы, потом подходит к магазину Мансебо, помогает ему закрыть двери и, как обычно, берет яблоко. «Братец!» «Тебя случайно не хватил солнечный удар?» — говорит друг Тарик и тычет пальцем в яблоки. Рано утром Мансебо сосредоточенно стер с доски старую цену и проставил новую. Теперь он продавал яблоки по цене сорок девять евро за килограмм. «Знаешь, они, пожалуй, не настолько хороши». Мансебо чешет затылок и лихорадочно соображает, как такое могло случиться. Я зацикливаюсь, — думает он. Мне надо развивать способность думать одновременно о нескольких вещах. Он стирает цену рукавом, и они с братом выходят на бульвар. Тарик с румяным яблоком в руке, а Мансебо смелым на правом рукаве. Тарик и Франсуа обсуждают погоду. Мансебо пытается участвовать в разговоре, но невольно отвлекается на свои фантазии. Мысленно он находится не здесь, в насквозь прокуренном парижском баре, а в Нормандии. Там тоже светит ярко солнце, но легкий ветерок с моря остужает разгоряченный лоб и высушивает пот. Писатель все отлично продумал. Путешествие должно было состояться уже несколько недель назад, но им никак не удавалось выкроить время». И вот, наконец, жена писателя и муж любовницы отлучились на одни и те же выходные дни. На берег накатываются небольшие волны, а писатель и его подруга пьют аперитив, празднуя свою встречу. Но пьют ли они на пляже? Разве они не пили шампанское в поезде? Может быть, они забронировали номер в гостинице рыбацкой деревушки... Или Мансебо дергивает себя нарочитым покашливанием. Надо дать молодым любовникам насладиться уединением. Он не должен к ним приближаться и навязывать им свое общество. Мой друг — профессионализм, — говорит себе Мансебо и отпивает глоток анисового ликера. Перерыв окончен, пора возвращаться на работу. После того, как Монсебо убеждается в том, что писатель уехал на все выходные, или, по крайней мере, на ночь, он со спокойной совестью возвращается в магазин, чтобы неспешно окунуться в свою личную жизнь. Я, пожалуй, зайду в магазин купить сигарет, извиняющимся тоном говорит Монсебо, когда братья выходят на бульвар Батиньоль. Можешь взять сигарету у меня, брат, предлагает Тарик. Если хочешь, я буду снабжать тебя сигаретами до конца твоих дней. Это же всего одна пачка в месяц, потому что твоя жена сильно печется о твоем здоровье. Неужели Тарик так радуется тому, что жена посадила Мансебо на голодный тамбачный паек? Мансебо и сам не понимает, почему всякий раз, когда начинается разговор, он чувствует себя униженным. «Уж не Футимали снабжает тебя сигаретами?» Вопрос вырывается у Мансебо случайно от мысли о том, что делает Фатима с хозяином табачной лавки. — Какого дела ты имеешь в виду? Тарик хватает Мансебо за рукав, но сразу жалеет об этом и старается разрядить обстановку. — Прости, но все же о чем это ты? Глаза Тарика делаются бездонно черными. Таких черных глаз Мансебо не видел у Тарика еще ни разу. Мансебо становится страшно. Двоюродные братья смотрят в глаза друг другу. Мансабо понимает, что должен во что бы то ни стало привлечь Тарика на свою сторону. Он понимает, что Тарик не должен стать его врагом, во всяком случае не сейчас. — Что я говорю? — Честное слово, не помню, брат. — Ну почему ты так разозлился? Тарик несколько секунд пристально разглядывает Мансебо, потом лицо его смягчается. Тарик непринужденно смеется. — Прости, это у меня от жары съехала крыша. — От нее у всех нас едет крыша, — говорит Монсебо и улыбается. Собственно, Мансебо не было никакой нужды хитрить для того, чтобы зайти в табачную лавку на улице Шеруа, вместо того магазина, куда он обычно ходил за сигаретами. Но, ввиду странной реакции двоюродного брата, он не отважился сделать это и, как обычно, свернул налево к своему магазину. Он хочет, но не решается обернуться, чтобы убедиться в том, что Тарик провожает его взглядом. Мансебо входит в табачную лавку, выжидает несколько секунд, а потом снова выходит на улицу. Выйдя из магазина, он поворачивает на площадь Проспера-Губо и огибает квартал, чтобы кружным путем выйти на улицу Шерва. Воспоминание о столкновении ударяет его словно током, когда Монсебо оказывается на месте вчерашнего происшествия. Нет ни осколков стекла, ни следов торможения, ничто не говорит о том, что здесь столкнулись две машины. Мансабо в душе испытывает благодарность к парижским дворникам с их длинными зелеными метлами. «Думай о Фатиме за занавеской», — мысленно приказывает себе Монсебо, входя в табачную лавку. «Он был здесь всего один раз, очень давно, когда заходил сюда с Амиром, чтобы купить газету для урока в школе. Почему он не покупает сигареты в этой лавке, Монсебо и сам не знает. Наверное, все дело в привычке». Монсебо открывает дверь, звякает колокольчик, и его обволакивает живительное... Чудесная прохлада. — Видимо, дела у этого торговца идут неплохо, — думает Мансебо. Огромный, толстый владелец лавки оборачивается и вскидывает брови так, словно его страшно удивляет приход Мансебо в его магазин. — Странно, — думает Мансебо, — ведь я не знаю этого человека. Наверное, жара так действует на этого толстяка, — успокаивает себя Мансебо. Он впервые спрашивает себя, зачем вообще сюда пришел. Он не имеет ни малейшего понятия о том, что сейчас должен сделать. Однако не может оторвать взгляд от занавески. «Добрый день!» «Добрый день, мсье! Чем могу быть вам полезен?» «Как чудесно здесь у вас!» Человек вопросительно смотрит на мансебо. «Здесь прохладно!» — И хорошо, — продолжает Монсебо. «Да, — Да-да, — с облегчением соглашается хозяин. — Как мне естественно и непринужденно поинтересоваться, здесь ли моя жена, — приходя в отчаяние, думает Монсебо. — Ну, собственно, я пришел сюда, потому что ищу мою жену. — Вашу жену? — Здесь? — Да. Она говорила, что пошла сюда. А-а-а. «А как ее зовут?» «Фатима». Человек начинает аккуратно приводить в порядок кипу газет на прилавке. «Нет, здесь никого нет, кроме меня». «Это я вижу, месье. Но скажите, она вообще бывает здесь?» «Нет, я очень сожалею, но я даже не понимаю, о ком вы говорите. Я не знаком с Фатимой». — Может быть, вы перепутали магазины? — Еще один табачный магазин находится на этой же улице, но немного дальше. — Да, возможно. Мансебо понимает, что должен прибегнуть к той же тактике, которая выручила его в столкновении с стариком несколько минут назад. — Надо сдаться, упасть и притвориться мертвым, как делают звери, чтобы выпутаться из сложной ситуации. — Хорошего вам дня, мсье и удачи в делах. И вам того же, — желает ему толстяк, нацепив на лицо фальшивую улыбку. Манцебо поспешно ретируется. Синяя рабочая куртка развивается, словно знамя, когда он едва ли не бегом снова огибает квартал в противоположном направлении. Он возвращается на бульвар Ботиньоль и бросается к своему табачному магазину. — Добрый день, Манцебо. — Жаль, вы бегаете по улицам в такую несусветную жару? — спрашивает хозяин. — Сейчас побегу обратно в лавку. — Значит, дела идут неплохо? Мансебо улыбается и кладет на прилавок деньги. Выйдя на бульвар, он скашивает глаза на обувную мастерскую. Тарик стоит в дверном проеме и смотрит на Мансебо. То, что покупка сигарет заняла так много времени, не должно удивить Тарика, потому что Мансебо обычно подолгу разговаривает с хозяином табачной лавки. Мансебо высоко поднимает пачку сигарет, как доказательство того, что он не наделал никаких глупостей. Тарик кивает и скрывается в глубине мастерской. Ночью начинается долгожданный дождь. Вместе с дождем пришла и гроза. Над городом полыхают молнии, и гремит гром. Мансебо отбрасывает одеяло и встаёт. Он смотрит на безлюдный бульвар и на пустую квартиру в доме напротив. Он получил бы огромное удовольствие, если бы закурил. Но вечерняя сигарета была уже выкурена. Да и что бы сказала Фатима, увидев мужа курящим среди ночи? Об этом лучше не думать. Монсебо вздрогнул. Сверкнула ослепительная молния и громыхнула так, что Монсебо едва не подпрыгнул. Проснулась даже Фатима, которую обычно было практически невозможно разбудить. Монсебо заметил, что жена тоже прильнула к окну всем своим нескладным оплывшим телом. Как только она смогла так быстро вскочить и добежать до окна... — подумалась Мансебо. Фатима лихорадочно осматривала улицу, стараясь понять, куда ударила молния. Мансебо же, не отрываясь, вглядывался в пустую квартиру напротив. Никакие громы и молнии не могли отвлечь его от ответственной работы. — Точно ударила в церковный шпиль! — проворчала Фатима. Мансебо внимательно смотрит на жену, изучает ее профиль, Она и толстый табачник? Сама мысль об этом была невыносима. Мансебо напрягает воображение и старается представить себе жену и табачного торговца за занавеской, но у него ничего не выходит. Кстати, почему она не устроила ему скандал по поводу помятой машины? — Но знай, — мысленно обращается Мансебо к жене. У меня теперь тоже есть тайны, и я совсем не тот, кем ты меня считаешь. Я, наконец, открыла Google и набрала в поисковике имя «Белевье». Поисковик выдал довольно много результатов. Я просеял их и сразу отвергла самые неподходящие, как, например, какого-то бельгийского крестьянина. После отсева осталось всего несколько кандидатов — и среди них гинеколог Бертран Белевье, который принимал неподалеку всего в нескольких станциях метро от делового центра. Прежде чем позвонить, я удостоверилась, что никто не стоит за дверью. Здравствуйте. Я хотел бы записаться на прием к доктору Белевье. Вы его пациентка? Нет. Прошу извинения, но, к сожалению, доктор Белевье пока не принимает новых пациенток. — Это очень срочно. Дело в том, что мой гинеколог в отъезде, а мне надо обязательно проконсультироваться. Это будет лишь однократный прием. — Хорошо. У меня есть окно на следующей неделе, и я запишу вас на это время, — ответила секретарша. — Это должно быть между двенадцатью и половиной второго. В первой половине дня... Между получением писем я успела сделать попытку забронировать билеты на рейс до Мальдивских островов от имени Мсье Белевье, воспользовавшись номером скидочной карты Air France. Это было нужно для того, чтобы проверить, соответствуют ли цифры имени. Однако для того, чтобы сделать заказ, мне надо было представить компании первое имя и номер телефона клиента. Я снова вернулась к пункту первому. Снова бросила на удачу кость и позвонила в сервисную клиентскую службу. — Добрый день. У меня оказалась карта клиента Air France, и мне надо знать, кому она принадлежит. — Зачем вам нужны эти сведения? — Я нашла карту на своем рабочем месте и хочу знать, кто ее потерял. — Понятно. Но на всех картах проставлено имя владельца. Но дело в том, что на этой карте имя стерто и я не могу его прочитать. Остался только номер. — Очень сожалею, мадам, но я не могу выдать вам личную информацию о клиенте. Прошу вас, пришлите нам карту, и мы сами свяжемся с клиентом, которого это касается. — Спасибо. Я снова вернулась к тому, с чего начала. Кости выпали криво, во всяком случае, сегодня. Раздался сигнал, извещающий о получении очередного письма. Пребывая в невеселом расположении духа, я вызвала лифт и отправилась на обед. Мало того, что оказалась совершенно одинокой на своей новой работе. Я была одинока вообще. Отчуждение сына усиливалось с каждым днем, проведенным мною на новой работе. Он стал растворяться, удаляясь от меня, и это приводило меня в невыносимое уныние. Единственное давало мне силы продолжать и не терять почву под ногами, это то, что работа не будет продолжаться вечно. Еще три недели я буду слышать этот компьютерный звон, а потом кошмар все же закончится. Я вернусь в привычный для меня мир. Что я от этого выиграю? Отчасти деньги, воспоминания и, возможно, небольшое воодушевление. Об этом я думала, выйдя из делового центра и присев на скамейку. Было слишком жарко для того, чтобы обедать на веранде, а я сильно страдала от жары и невероятно потела. Над крышами небоскребов с ревом промчался самолет. Я машинально подняла голову и посмотрела в небо. В злых руках самолет может превратиться в оружие массового поражения. По иронии судьбы, это был самолет «Эр-Франс». Компании, за штурвалом самолета которой находились злодеи, изменившие больше десяти лет назад ход мировой истории. Но труба зовет. Я встала. Я решила перестать вынюхивать сведения в Air France, разбираться в цифровых кодах и выяснять, кто такой гинеколог, фамилия которого случайно совпала с фамилией моего работодателя, и вместо этого сосредоточиться на работе. Мне надо было закончить несколько статей. В этом будет мое спасение. Никакие электронные письма не должны мешать мне сосредоточиться. Я умело распоряжалась своим временем. Понимала, что немного задерживаюсь, но мне надо было во что бы то ни стало закончить начатую статью. Во всяком случае, я все равно покину здание раньше, чем все остальные сотрудники. Так что не видела в этом никакой проблемы. Послышался звук, разительно отличавшийся от всех прочих звуков, которые я слышала во время работы. К моему этажу приближался лифт. Что мне делать, если это охранник? Я напомнил себе, что в моем пропуске значится «менеджер по продажам», и это прибавило мне уверенности. Я прижал к уху мобильный телефон. Если кто-то войдет, то я притворюсь, что говорю о чем-то очень важном — о том, что могло сдержать меня на работе сверхположенного времени. Свой собственный компьютер я убрала в мгновение ока. Не стоит оставлять за собой ненужных следов. За жалюзи появился неясный силуэт, и прежде чем я успела подумать, кто бы это мог быть, в помещении вошла женщина. Я опустила телефон. «Добрый день». «Добрый день». «Я сейчас уйду». Женщина ничего не ответила, но втащила в зал огромный пылесос, а затем вкатила тележку с принадлежностями для уборки. Я вспомнила, что тот человек как будто даже назвал мне имя уборщицы. Может быть, она в курсе всего того, что здесь происходило? Или и сама не осознавала, что является членом террористической ячейки? Пылесос оглушительно взвыл и мне захотелось выскочить из помещения и выяснить, слышит ли этот шум внизу. Потом до меня дошло, что женщина, вероятно, каждый день убирается здесь в это время, и люди внизу привыкли к завыванию пылесоса. Может быть, правда, до нижележащего этажа эти звуки не доходят? Это была пугающая мысль. Я вышла из почты и выключила компьютер. — До свидания, мадам. — До свидания, мадам. Мужчина стоял, погрузившись в свои мысли и наклоняясь в такт с качающимся вагоном метро. Он попытался позвонить, но в вагоне не было связи. Я стояла в паре метров от него. Желто-коричневые глаза источали жизнелюбие, видимо, помогавшее ему выживать. Я сразу же начала фантазировать, лепя себе его психологический портрет. «Это жизнелюбивый оптимист» обожающий хорошую еду и все удовольствия жизни. Такое заключение я вывела, оценив незначительную полноту. Он окончил работу и теперь волнуется, все ли правильно сделал за сегодняшний день, справился ли с проектами. Нет, это не то. Жизнелюбие не задушить никакой работой, даже самой трудной. Мужчина посмотрел на меня, и я отвела взгляд, уставившись на носки своих туфель. Я все спланировала, хотя со стороны это могло выглядеть как импульсивные случайное действие. Поезд остановился на станции Сен-Поль. Когда двери открылись, мужчина немного отступил назад. Я вышла и остановилась на платформе, ожидая, когда все желающие войдут в вагон. После этого я протянула мужчине букет. Он рефлекторно взял его, просто для того, чтобы не уронить, и вопросительно взглянул на меня. Двери закрылись, и я пошла вдоль платформы.